Тайны осенних замков. Вечером в пустых коридорах старого палаца в Чертале догорят люстры. Зеркала по обеим сторонам коридора старые и мутноваты. Иногда в них мелькают странные тени. Но толстый черно-белый кот по хозяйски шествующий по мягким коврам разрушает всю таинственность. Впрочем, какой уважающий себя замок не имеет собственного привидения? Известна в Тоскане история кровожадной Матильды или Тильда по другим источникам, как паучиха убивала она своих любовников после проведенной с ними ночи. Согласно легенде, была она не живая и не мертвая, между миром мертвых и миром живых. Во всяком случае, в замке Поппи о ней вспоминают до сих пор. Говорят, что изредка посещает дама любимые места, полна замками и призраками и соседняя Эмилия Романья. В получасе езды от Римени находятся две деревни – Торианна и Монте-Белло. Красивые места в долине Марикья. Речушка, холмы – в обеих деревнях есть замки. Бывшие крепости – малотесты, находящиеся в частном владении. Обе деревушки и оба замка вполне живописны и приятны для посещения. Тем более, что автобусы от железнодорожной станции Римени ходят каждый час. Правда, посещение замков только по предварительной договоренности. Замок Торианный, спокойный и тихий, а у замка Монте-Белла есть свое привидение. В 1375 году девочка Адзурина, дочь тогдашнего феодала Уголинуччо, спустилась поиграть в подвалы замка, и больше ее никто не видел. У нее были глаза цвета неба и светлые волосы с голубоватым отблеском, рассказывает легенда. Некий мой знакомый из Рима никак-то признался, что эту историю придумал лично он по просьбе нынешних владельцев замка, специально для привлечения туристов. Но не хочется верить. Надеюсь, что это он цены себе набивал, как любят делать итальянцы. Тем более, что есть и исторические свидетельства. Почему девочку прозвали Азуринной, от слова Азуро голубой? Дело в том, что она родилась альбиносом. Родители это тщательно скрывали и красили её белёсые волосы. Волосы альбиносов красищий пигмент не задерживают, поэтому и давали они странный голубоватый отблеск. С тех пор уже 700 лет слышится в подвале детский смех. Иногда призрачная девочка играет с посетителями. Часто в день летнего солнцестояния лучи, падающие со стен замка, вспыхивают голубыми искорками. И тогда весёлый смех девочки будет уводить вас в подвалы. в длинные древние коридоры. Народ приезжает с надеждой встретиться с привидением. Телевизионщики периодически набегают. И о звуке детского смеха рассказывают многие. Еще один мой знакомый, граф Пьер Луиджи, живет в старинном доме с башней недалеко от Рима. Он уверяет, что его привидение тоже маленькая девочка. И смеется, и гостей пугает, неожиданно проскользнув мимо по коридору. И радуется, маленькая нахалка, хихикает. Правда по его мнению, она добрая. Предложила положить ей подарок, игрушки на Рождество под ель. Задумался, может, в этом году и положит. В городке Имало находится крепость Сфорца. Когда-то по легенде жестокая Екатерина Сфорца сбрасывала нежеланных гостей в подземелье, в котором торчали отточенные пики. Другая легенда рассказывает, что построила замок Екатерина за одну ночь с помощью дьявола. Так это было или нет, но говорят, что частенько бродит там ночами призрак женщины со свечой. Это хозяйка обходит свои владения. В монастыре святой Анны в Умрийском Фалиньё слышатся по ночам в обличье сестры Терезы Маргариты Джеста, умершей там 4 ноября 1895 года. Прошло столетие, но дух женщины не покидает свои кельи. Видно, не своей смертью умерла бедняжка, вот и ищет справедливости. Итальянские специалисты по оккультным и паранормальным явлениям отметили несколько дат, когда привидения особенно активны. Это дни солнцестояния 21 декабря и 21 июня, а также день всех святых 31 октября. В эти дни якобы перекрещиваются пространственные и временные параллели, и духи становятся видимы. Иногда одинокие призраки, как им положено, тоскливо воют в ночи, а иногда, как в полях Монте-Аперти, Разыгрываются целые баталии. Недалеко от Бергама на поле вышли две армии: венецианская и французская под командованием Ледовика XII. На широком зелёном поле бесплотные воины сражались друг с другом. Были слышны крики бойцов и бряцанье оружия. Хроники 1517 года описывают подробно это событие. В 1973 году четыре немецких туриста устроили лагерем в саду замка Третцо дель Адо недалеко от Милана. В стенах Третцу регулярно умирали отравленные родственники правителей Милана. В окрестностях находятся могилы лангобардов. Там и устроились наши туристы на ночлег. Шнапсы ли они выпили лишнего, ещё ли что приключилось, но около 11 часов вечера они услышали странные крики и лязганье металла и выскочили из палаток. Каково же было удивление, когда их глазам предстала армия, чьи солдаты были одеты в шлемы и прочую амуницию древних рыцарей. В руке каждого солдата был факел. В том же замке 8 сентября 2004 года члены ассоциации акультных и паранормальных явлений сфотографировали специальным оборудованием фигуру рыцаря на коне в полном вооружении. После свечения фотографии с архивными документами учёные предположили, что это Бернабо Висконти, дядя миланского кондотьера Галиацу, который по предположениям и дал приказ отравить Бернабо. Говорят, что замок Трец сохранит и другие сюрпризы. Исследователи паранормальных явлений, как из Европы, так и из США, там толпами бродят. В замке Арамала как-то застали Федерико Барбароссу и обиццо Мала спину в третьей зале башни у большого камина. Часто в этом месте также слышится шум сражений, оружие, крики солдат, словно время снова и снова прокручивает плёнку с записями давних событий. Церковь Сан-Матео в Генуе до сих пор посещают призрачные члены семьи Дория. А в замке Фозди-Нова в окрестностях Сарджаны часто появляется призрак молодой дамы с белокурыми волосами, которая обречена вечно бродить между стенами замка за своё недостойное поведение при жизни. Даже на вилле Марконтента в знаменитом творении Андреа Паладио бродит Элизабетта, очень красивая женщина, одетая в чёрное. А в городке Монтечелио, недалеко от Трима, прогуливается красавица маркиза Альфонсина Ночера. Благородная дама-поэтесса Изабелла Мора жила и умерла в замке Вальзинне в провинции Матера. Её зверски закололи кинжалами собственные братья. Бродит её печальный дух между стенами замка, ищет и забыла правосудия. Свои дамы есть у замков Логапизоли и Кастелламаре ди Стабия, а в Арагонском замке в Калабрии трибует месте расстреленный в 1815 году Мурат. Конечно, большая часть этих рассказов плут чего-то воображение или результат лишней рюмки грапы. Хотя кто знает. У старинных домов и старинных городов есть душа, особенно атмосфера, которую они хранят веками. Так почему бы не скользить по пустым залам своего дворца Дами в чёрном, не вздыхать на крепостной стене Дами в белом, замрите на закате на древних улочках Чертальдо или Сан-Джиминьяно, Поппи или Вигалено. Может, это только обман зрения, но еще долго будет оседать пыль из-под копыт призрачного коня некоего миссера, только что скрывшегося за поворотом.